Глава 15. Когда водитель автобуса заметил нас на его лице, отобразилась смесь удивления и надежды. Хорошо еще, что он меня узнал, славик-то он в любом случае видел впервые. И у него не возникло излишних вопросов. Появление пацана из числа тех, которым он все никак не мог довести их форму, было пусть и неожиданным, но вполне логичным. — О, ребятки, — воодушевленно произнес водителя, — вы здесь какими судьбами? Я посмотрел на азербайджанцев. Они были явно насторожены. Появление кого-то еще в этой ситуации в их планы точно не входило. Я решил на первых порах включить дурака и сделать вид, что мы ничего не видели и не слышали, а интересует настолько динамовская форма. «Да мы вообще-то за сумками поехали», — как можно более обеспеченным тоном ответил я. «У нас там вот-вот соревнования уже начнутся, а вы обещали привезти наши сумки». Мы вас все ждем, ждем, а вас нет и нет. Ну вот мы решили поехать вам навстречу, чтобы побыстрее получилось. Мало ли, что, может, с автобусом что-нибудь случилось. Так мы бы хоть форму нашу могли забрать, да на попутки обратно отвезти. Кавказцы продолжали смотреть на нас оценивающе, пытаясь понять, насколько наше внезапное появление опасно для реализации их планов. Кто его знает, может быть, мы какие-нибудь засланные казачки или того хлещи подсадные от милиционеров? Тот, который посаживал жука на картошку, огляделся вокруг, высматривая, нет ли поблизости признаков какой-нибудь засады. Потом обошел со всех сторон автобус и свой пирожок. Вдруг милицейская машина припарковалась незаметно, прикрывшись их транспортом. Убедившись, что никого, кроме нас, нет, их беседа не заинтересовала, кавказец обратился к нашему водителю. — А да и пацанам сумки, и пусть катятся себе спокойно, куда им надо, и не мешают нам наши дела решать. — Так я это... — замялся водитель и виновато посмотрел на нас. — Я их еще не взял. Тут, ребята, вы меня извините. Непонимание вот у нас вышло, поэтому и не успел. — В общем, я до ваших сумок не доехал еще. — А что случилось? — спросил я с невинным видом, как будто бы только что подошел и не видел всю эту заваруху с картошкой, жуками и ценами. — А ты, Ишкет, не не в свое дело, э грубо вмешался кавказец, сверкнув глазами. — Это я тебе так, не только на сейчас, вообще на будущее даю совет. Послушай старших, может сильно пригодиться в жизни, даже уберечь от чего-нибудь очень нехорошего может. Так я и не лезу, пожал я плечами, все с тем же непонимающим видом. Просто нам вот тоже картошечка бы не помешала. — А ты что же, покупаться собрался, что ли? — издевательски спросил кавказец. — Если так, то езжай на рынок шмина какой-нибудь, там тебе и картошечка, и морковочка, и мецо будет, и все, что хочешь. — Ну да, покупать, — кивнул я. — Да рынка далеко. Зачем же куда-то ехать и что-то искать, когда вот то, что нужно, прямо здесь имеется. Вот сейчас закупимся, и после соревнований все вместе так поужинаем, что полжизни потом вспоминать будем. — Эй, мудрик какой, — хмыкнул кавказец. — Ты с первого раза не понимаешь, что ли? Вали отсюда, — говорю. Мы здесь обо всем договорились уже. — Почему у вас здесь мешок? — спросил я водителя. — не обращая внимания на выступление этого рэкетира из семидесятых. Очень уж мне ваша картошечка приглянулась. названный водителем суммы я быстро перемножил в уме на количество мешков и изобразил на лице абсолютную беспечность, как будто речь шла о стоимости пломбира. «Ну и нормально», — ответил я, пожав плечами. «Цена нас устраивает, товар тоже. Скиньте копеечку, как юным спортсменам, и мы все заберем. Картошка-то, я смотрю, у вас хорошая». Лицо водителя надо было видеть. Такого поворота не ожидал ни он, ни кавказцы, чья божность сменилась замешательством. — Не-не, дорогой, погоди, — заговорил обладатель карманных жуков. — Что значит, заберете? Он эту картошку нам должен продать вообще-то. Мы уже обо всем договорились. — Так вы как-то договорились-то, — возразил я, — за полцены. А мы за полную цену возьмем. — Не советую я тебе связываться с этой картошкой. выкнул азербайджанец. — Ты не знаешь, что покупать хочешь. С этими словами он взял картофелину, на которой сидел колорадский жук, и торжествующе продемонстрировал ее мне. — Видишь тут в жуке все. Да ты ее только до дома успеешь довести, а жук ее всю же погрызет. Понял? То, что кавказец перестал наезжать в открытую и перешел к уговариваниям, свидетельствовало о двух вещах. Во-первых, он понял, что тупые наезды с нами не проходят, это уже хорошо, а, во-вторых, он этим показывал, что эта картошка нужна ему позарез. Видимо, перспектива купить за полцены, а продать раз эдак в три подороже, полностью им завладела. И вот теперь он выдумывал все новые и новые ухищрения, чтобы спровадить нас со Славкой. Я задумался. Мне захотелось каким-то образом изобличить этих мошенников. Причем сделать это нужно было так, чтобы они не смогли больше проворачивать свои мошеннические схемы. Или уж, по крайней мере, чтобы им это стало бессмысленно делать с нашим водителем. Но как заявить, что мы стояли сзади и все слышали? Нет, не вариант. Тогда они могут подумать, что мы, сообщники водителя, сговорились с ним и теперь вышли на сцену в качестве подкрепления. Его потом вполне могут где-нибудь подкараулить, и потеря картошки покажется ему счастьем. Внезапно меня осенило. Жуки! Ведь откуда-то азербайджанец доставал этих жуков в нужный момент. Не просто же они у него ползали в кармане. «Слушай», — обратился к этому сельхоздеятельу с большой дороги, — «а у тебя найдется прикурить?» Я что-то спички в спешке с собой не взял. Славка вылупился на меня глазами полными изумления. Я незаметно подмигнул ему, а то еще хватит ума это изумление в полный голос высказывать. У азербайджанца, в отличие от Славика, моя просьба никакого удивления не вызвала. Как не удивляет она ни одного курящего человека. Опытный курильщик реагирует на такие вопросы автоматически, рефлекторно. Так же рефлекторно он залез в карман за спичками или сигаретами. Собственно, на это и был мой расчет. Кавказец, занятый мыслями о том, как бы ему вырвали себе картошку за полцены, и заодно избавиться от помехи в виде неизвестно откуда выросших двух подростков, машинально засунул руку в карман и вытащил оттуда спичечный коробок. Только вот когда он его на таком же автомате открыл, то вместо ожидаемых спичек там показались несколько колорадских жуков. Ошалевшие от долгожданной свободы, они тут же поползли наружу, и кавказец, сообразив, что произошло, мгновенно закрыл коробок и спрятал его обратно в карман. Это у меня прикурить. И вообще, свои спички иметь надо. Отрезал он, стараясь оставаться таким же самоуверенным, но это не помогло ему скрыть внезапную растерянность. Ну? И не стыдно тебе, спросил я. Сам же подбрасываешь в картошку жуков, а потом честных людей обвиняешь, что они тебе плохой товар подсунули. А люди, между прочим, горбатятся, здоровье свое тратят, чтобы эту картошку вырастить. «А им мне марали здесь не читай», — злото отозвался кавказец. «И вообще, мальчики, брали бы вы ноги в руки и валили отсюда подальше, пока ветер дует». О, горячие кавказские парни снова перешли к угрозам и хамству. Значит, все остальные способы переломить ситуацию исчерпаны. Я внимательно посмотрел на них, оценивая наши перспективы. Конечно, они были довольно крепкими ребятами, Но вряд ли они всерьез занимаются хотя бы физкультурой. Скорее всего, их спортивные достижения закончились где-нибудь в школьном дворе. И теперь они применяют свою силу разве что для отбирания у людей того, чего им очень сильно хочется. А такие вещи, как правило, применяют только против тех, кто заведомо не может оказать серьезного сопротивления. «Значит, они и нас приняли за таких, только еще сами не знают, насколько сильно они в этом ошиблись. Если что, дам знак Славки, чтобы взял на себя второго, тот вроде бы держится в стороне и выглядит при этом не очень решительно, а сам возьму на себя вот этого, корчущего из себя лидера. Думаю, пары-тройки ударов мне хватит для того, чтобы заставить его прилечь на полчасика отдохнуть. А большего нам со Славкой не надо». Но каков все-таки наглец, а? Я все же предпринял последнюю попытку этих двух угомонить. Тебе водитель наш, наверное, не успел уточнить, что форма у нас для соревнований по боксу. И да, мы представляем общество «Динамо», то самое, которое от Министерства внутренних дел. Так что ты, вы, дядь, присмирил свои аппетиты, и сам бы, пока ветер дует, отсюда шуровал. Кавказцы недоуменно переглянулись между собой, как бы взглядами спрашивая друг друга, что им теперь делать. Но тишину никто из них нарушить не решился. «Значит, мне удалось перехватить инициативу. Нужно действовать дальше, пока они не успели опомниться». «Значит, так», — уверенно продолжил я. «Сейчас вы расплачиваетесь по полному расчету, как изначально и договаривались. Заодно почувствуете себя честными людьми для разнообразия». «А потом берете ноги в руки и быстро чешете отсюда, чтобы мы вас больше никогда не видели, ясно?» Видимо, мой напор подействовал. К тому же, скорее всего, сыграл свою роль и фактор неожиданности. Вряд ли кто-то рассчитывал на подобное поведение от подростков, пусть и физически крепких. Эти-то ребята наверняка считали себя очень крутыми и не привыкли сталкиваться с отказами. Тот из покупателей, кто носил с собой колорадских жуков, полез в другой карман». Достал оттуда котлету денег, отсчитал какую-то сумму и протянул водителю. «Там все?» — коротко спросил я. Водитель, пересчитав полученные деньги, кивнул. Я вопросительно повернулся к кавказцам. Ты еще несколько секунд помялись, снова посмотрели друг на друга, затем с грустным видом направились к своей машине, закрыли багажник и сели в кабину. молодежь чего чего-то больно смелая пошла». сплюнул азербайджанец из водительского окна. «Э, слышь, имейте виду, если вы будете так себя вести, вас по жизни много раз огорчать будут. А то, может, и мы с вами где-нибудь еще повстречаемся, и никакие менты вам не помогут». Я не стал отвечать на этот фестиваль глупости. Такие глупые понты мне были слишком хорошо известны. Иногда случалось даже, что нападавший на улице был отправлен в долгий глубокий нокаут — С трудом мог разговаривать, но все равно из последних сил хрипел что-нибудь вроде «ходи и бойся». «Я тебя запомнил» или «ты теперь не жилец». Обычно так вела себя банальная шпана. Действительно, серьезные люди на такую дешевку никогда не размениваются. Уж, казалось бы, проиграл, так имей мужество принять случившееся и не строй себя клоуна. Но нет, хочется любыми путями сохранить свою мифическую крутость». Так и здесь, явно избегая от возможности поваляться на асфальте, этот гражданин продолжал извергать из себя угрозы. Он вел себя как капризная комнатная собачонка, которая становится смелой и грозной только у хозяйки на руках, то есть в гарантированной безопасности. «Ох, ребятушки!» — облегченно выдохнул наш водитель, когда пирожок азербайджанцев скрылся за горизонтом. «Спасибо вам огромное, вы даже представить себе не можете, как вы меня только что выручили». «Да ничего», — отмахнулся я, — «всякое в жизни бывает». «А откуда у вас картошка-то?» — подозрительно спросил Славик. «А то, может, овощи ворованы, а мы тут выборочное правосудие устраиваем». Я бросил на него недовольный взгляд. «Ну, в самом деле, хорошее время нашел выяснять, кто где берет картошку. Нам от этого водителя нужны были только наши сумки». А дальше пусть его живет, как хочет. На роль спасителя всего человечества и пробудителя неразумных я точно не претендовал. Со своими беззадачами разгостись. А если этот парень действительно окажется каким-нибудь полукриминальным типом, от него же не отвяжешься потом. На наше счастье, водитель отреагировал адекватно. «Да какая воровная, ребят! Вы чего, откуда?» — замахал он руками. «У зятя в колхозе образовались излишки и побросывают цене». Девать ее все равно было некуда, сгнила бы в подвалах, да и все. Он и предложил мне взять, а мне одному куда столько, вот я и решил ее продать. Деньги-то лишними не бывают, а эти двое откуда-то нарисовали сказали, что купят по полной цене, а в результате сами видите что». Водитель читал от полученной суммы по несколько рублевых купюр и протянул их нам. «Вот возьмите», — сказал он. «Не отказывайтесь, я просто хочу вас отблагодарить. Я же тоже понимаю, дело молодой, деньги нужны, на девчонок там, ну и вообще, а вы все-таки не обязаны были мои проблемы решать». Ложной скромностью ни Яни Славик никогда не страдали. Да и о глазке можно было не бояться, водитель же не дурак, чтобы всему свету сообщать о своих картофельных махинациях. Поэтому деньги спокойно перекочевали в наши карманы. «Ну что, теперь-то мы можем ехать за нашими сумками». — нетерпеливо спросили мы. — А то, — просиял водитель и пошел к кабине. — Езжайте прямо за мной. Мы сели на мотоцикл и поехали за автобусом. Я посмотрел на часы. Вообще-то, нам надо было уже поспешать со всеми этими продовольственными разборками. Мы потеряли много времени. Его, собственно, оставалось впритык. Если мы сейчас будем ехать не останавливаясь и на максимальной скорости... то обратно вернемся где-то за 15-20 минут до начала соревнований. А ведь перед выходом на ринг неплохо было бы еще разогреться, размяться. Все-таки это масштабный турнир, а непривычная тренировка в зале. Ехать следом за автобусом приходилось не так быстро, как без него. Зато теперь нам было спокойнее. Мы уже были полностью уверены, что наша форма практически у нас в руках. Турнир был спасен». Вахтерша в общаге была сильно удивлена, увидев меня, который должен быть в это время вовсю готовиться к выходу на ринг в Раменском. «Тетя Лид, пожалуйста», — предотвратил я ненужные дискуссии. «Все вопросы потом. Нас время поджимает». Вахтерша, кажется, хотела все-таки о чем-то нас спросить, но подумала и махнула рукой. «Вот и хорошо. Люблю, когда люди быстро понимают, что в данной ситуации уместно, что не очень». Я самым наилучшим образом относился к тете Лиде, которая всегда разрешала мне воспользоваться телефоном, когда мне это было нужно, но сейчас каждое лишнее слово означало потерю времени. Сумки из фойе в автобус мы втроем побросали быстро. Пару сумок, мою и чью-то еще, было решено взять на мотоцикл. Если автобус по каким-то причинам вдруг опять задержится, то, по крайней мере, два комплекта формы у нас при себе точно будет». А это уже намного лучше, чем ничего. Выиграем как минимум лишний час-полтора. Наверное, со стороны я, летевший на заднем сиденье мотоцикла и изо всех сил, сжимавший руками две сумки со спортивной формой и перчатками, смотрелся как охотник, гордо прижимающий к себе свою добычу. Я и вправду был очень доволен. Перспектива выступать без формы меня не прелещала. А здесь, к тому же, мне удалось сделать то, чего не смог сделать никто, включая даже тренерский состав. Было чем гордиться. Кажется, я даже физически ощущал прилив силы и энергии. Если бы меня выпустили на ринг прямо сейчас, я бы точно порвал в клочья любого соперника. Как я и предполагал, во дворец спорта мы явились за четверть часа до начала турнира. Первым, кого я увидел, когда мы запыхавшиеся и тащившие сумки с формой Вбежали в закулисную часть здания, был Григорий Семенович, скептически разглядывающий какую-то форму и перчатки. Их, очевидно, выдали из своих запасов организаторы, войдя в положение динамовцев. Лицо тренера выражало полную безысходность его состояния. И, приглядевшись к выданной ему форме, я хорошо понял причину этой безысходности. Перчатки и форма больше напоминали какую-то веторжь, оставшуюся после ремонта и сброшенную в сторону за ненадобностью. Скорее всего, это добро было из списанного хлама, который удалили из активного использования уже много лет назад, и теперь он собирал пыль где-нибудь на складе, всеми забытый и никому не нужный. О том, чтобы выступать в этих раритетах, не могло идти и речи. Чем надевать на себя инвентарь, который в самый ответственный момент может подвести... Лучше уж выходить на ринг в трусах. По крайней мере, неожиданности во время боя точно получится меньше. Иначе все это слишком напоминало стрельбу из оружия, разломанного надво и склеенного скотчем. Во всяком случае, по степени бессмысленности так точно. — Ну вот ты, что все это означает, — растерянно говорил Григорий Семенович куда-то в пустоту. — Они хотят сказать, что мои пацаны должны выступать вот в этом... они за кого нас принимают вообще еще бы половую тряпку дали нам вместо формы да кто бы мне сказал десять лет назад что я до такого доживу и родная форма до сих пор еще неизвестно где известно я вырос перед тренером что известно григорий семенович вздрогнул как будто неожиданно проснувшись и поднял голову на меня миша ты где был вообще мы тебя здесь всем динамо обыскались опять твоя беготня по девчонкам что ли Тренер подозрительно сощурился. «И это перед самым выступлением. Ты вообще понимаешь, что ты делаешь?» «Да не волнуйтесь, Григорий Семенович», — заверил я. «Никаких девчонок, никакой беготни». «Да?» — недоумевающе переспросил тренер. «Так что же тебе известно?» «Известно, где наша форма. Я протянул изумленному Григорию Семеновичу две сумки, довезенные нами на мотоцикле».